Часть 4. Рождественская звезда, приписанная Пастернаком доктору Живагу, щедрый подарок автора-герою, по моему мнению, лучшее стихотворение и у того, и у другого. Особую, семнадцатую часть романа Пастернака «Доктор Живаго составляют стихотворение Юрия Живагу, примечание редактора. Начинается его замысел в сцене на елке у Свинтицких, когда Живаго думает, просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом. Как у голландцев, значит, как на картинах голландских мастеров, то есть со всяческими бытовыми деталями, выражениями лиц и всем прочим, что делает картину правдоподобной. Получается рассказ о. Очевидца — взволнованная речь о рождении маленького сына Божьего. Стояла зима, дул ветер из степи, И холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вала, Домашние звери стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. И холодно было. Мы внутри чувствуем тепло и холод. Теперь посмотрим из река другими глазами. Даху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, спросонье полночную даль пастухи, вдали было поле в снегу и погост ограды, надгробья, оглобля в сугробе и небо над кладбищем полное звезд словно смещается камера, фиксирующая эпизоды этой экранизации рождественского сюжета. И причем экранизация не глянцевой, а настоящей, подробной. Детали оглобли и постельная труха и есть доказательства этой подлинности. И как изменился у Пастернака принцип подбора Слов по сравнению с двоенными стихами. Никакой лирической спешки, Никаких импрессионистических разводов и ляпов. При этом мастерство осталось и даже приумножилось. Ограды, надгробья, оглобля в сугробе. Какие арки, круги на воде. А рядом неведомая перед тем, Застенчивый Ложки в со сторожки мерцала звезда по пути вифлием. Она пламенела как сток в стране от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена среди целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. Как хутор в огне и пожар на гумне. Воспоминания из далекого 1903 когда на праздник преображения в августе загорелось рядом с домом Пастернаков. Звезда, горящий сток, сноп лучей, как сноп горящих сухих соломин. Но почему в стороне от неба и Бога? За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе один, малоросли другого, шашками спускались с горы, и странным видением грядущий поры вставала вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи и музеев,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 Пастернак заговорил о главном, о шалостях феи, о елках, яблоках, свечках, о том, чем было Рождество для него, мальчика из любящей семьи. Пастернак был евреем по рождению, но Новый Завет ему дороже Ветхого. Ведь с Рождества началась христианская культура, та, которую он любит, гораздо сильнее, чем собственного Бога. Вот поэтому и в стране от Бога, и от неба. Бог-отец не поможет сыну, который должен будет погибнуть, Воззвав к жизни все мысли веков, все мечты и миры. Далее мы снова идем с пастухами дорогой к хлеву, Видя притом на снегу следы невидимых ангелов, И вот, наконец, с оравой народу, уже стоим у входа, Слыша вопрос Марии, обращенный одновременно ко всем. — А кто вы такие? Мы, племя, пастушье и небо послы, отвечают ангелы и пастухи единым хором. Гениально. И не надо слов о том, что все равны перед этим событием, понятной ситуации. Всем вместе нельзя. Подождите у входа. И все уже знают, толпа ведь стоит, очередь несметного сброда. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца.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 Было это написано в 1947 году. До рождественских стихов Бродского оставалось 15 лет, но каких? К этому мы еще вернемся. Единого цикла рождественские стихи у Иосифа Бродского нет, но, по словам самого поэта, он старался каждый год написать по стихотворению к празднику Рождества. «Это единственный день рождения, к которому я отношусь более-менее всерьез». Я стараюсь таким образом поздравить человека, который принял смерть за нас. Первое рождественское стихотворение Бродского было написано в 1961 году, последнее датировано 1995 годом.